Лова 20-е. Лагерь ещё спит. Все умаились вчера, собирая плод, и ныне, несмотря на то, что струящийся сумрак леса постепенно развеивается, а на горизонте уже появились горы, никто ещё не вылазит из мешков. Как сражённые на поле битвы богатыри, лежит раскинув руки толек казаков. Даже в спальном мешке ухитрилась положить ладони под щёку Галинка. То и дело вздрагивает во сне в овце озерёв. В палатках, где спряталась остальная команда, тоже тишина. Пойдём искупаемся, предлагает Шурка Андрею. Пока все спят. Не, я попробую ещё подремать, залезая к себе в палатку, шёпотом отвечает тот. Ну, как хочешь, а я пойду. Он наклонился к своему рюкзаку, чтобы взять плавки, и вдруг снова увидел её. Как тогда его поразили её глаза, так сейчас он с волнением близко-близко рассматривал ресницы спящей Галинки, округлую раковинку уха, нежный завиток волос, чуть припухшие губы, чувствовал ровное чистое дыхание, вспомнил, как она позавчера чмокнула в нос маленького смешного щенка и улыбнулся. Рядом заговорил во сне, перевернулся Толик, Добравин испуганно отпрянул, пошёл к пепельно-серому пятну потухшего костра. Надо чайник обмазать глиной, чтобы меньше закоптился. Народ проснётся, чаевский пьем. И оставляя взлохмаченный травяной след, сбивая босыми ногами прозрачные капли росы, пошёл к озеру. Там стоял на светло-прозрачной глади, привязанный к дереву плот. Вчера они его собирали. Местный егерь помог найти сухую лисину в основании. С помощью лошадиных и собственных мускулов стащили её к воде. К лисине прикрепили поперечные из тонкого сухостоя. К этому скелету увязали 14 диловских камер. Туго-туго накачали их насосами, сверху настелили брезентовую палубу, на корме положили длинные шесты для управления. Горков взял с плота зелёный чайник, аккуратно обмазал его жёлтой глиной, набрал воды. После этого постоял в нерешительности на берегу, поёжился, представляя холодную воду, и всё-таки решился искупаться. Ощущение полной растерянности и безнадёжности владело им в эти минуты. Признание Андрея полностью разрушило те воздушные замки и мечты, что бессонными ночами строил он. Рано или поздно развяжется узел. И если Галка заметила и поняла, как он смотрит на неё, то тогда у него дыхание останавливалось, едва он представлял себе что тогда. В этом случае будущее виделось ему как вечное счастье, одна радость и ничего больше. Теперь же разве может он, всегда бывший душой компании, перейти дорогу своему другу? Никогда И ему остаётся только желать им счастья, зажать сердце в кулак и молчать, опуская глаза при встрече с нею. Ещё вчера он присмотрел хорошее местечко. Громадный, пятнисто-серый от лишайников и мха валун торчал из глубины недалеко от берега. Дубравин сбросил мешковато-плотные, смоченные снизу росой И от того задубевшие брюки, рубашку и краснокожий и могучий остался в одних тёмно-синих плавках. От озера пахнуло глубинной прохладой. Он поёжился, побежал к камню, на ходу поднял плотную белую гальку, вспомнил примету: перевезёт дедка бабку на тот берег бы чему-то хорошему сбудутся желания. Митнул. Галька, булькнув, сразу пошла ко дну. Но у Шурки был упрямый характер. Ах, так? Ну-ка ещё раз будет, решил он и схватив другой камешек, швырнул. Бабка с брызгами восемь раз отскочила от поверхности воды, оставляя разбегающиеся круги, потом скользнула котерком по глади и звякнула о прибрежные камни. Шурка влез на обкатанный валун, ступнями ног чувствуя его холодок и шерховатость. Сверху глянул в прозрачную темнеющую глубину воды. Там, с дна к поверхности, покачиваясь, тянулись тёмно-зелёные косы водорослей, между которыми молниями скользили стайки мелких рыбёшек. У противоположного берега с плеском выскочил из воды сазан. Потом, ближе, затрепетал в воздухе серебристым хвостом второй. Разноголосый птичий хор, устроившийся на деревьях, Словно ждал этих сигналов, неожиданно нииставо грянул он свой гимн солнцу и утру. Птицы пели, старательно вытягивая клювики, перелетали с ветки на ветку, и от этого казалось, будто сами деревья машут ветвями, встречая новый день. Как же надо любить жизнь, подумал Дубравин, чтобы каждый день встречать её вот так с песней. И, собравшись с духом, сильно оттолкнулся вверх, а в высшей точке полёта, переломившись, он колом вошёл в тёмную глубину. Каждую клеточку блаженно обожгла прохлада. Вода будоражила и пьянила. Он дотянул до самого дна. Сердце бешено заколотилось от глубины, в ушах заболело. Он оттолкнулся и стрелой, прорезая светлеющую к поверхности воду, вылетел на воздух. Отдышавшись, поплыл с саженками, сильно хлопая ладонями, в мелкий заливчик, где теплее вода, а по поляне уже скользили косы и длинные лучи восходящего солнца. Упоющего на все голоса дерева, стояла в зелёном купальнике и венки из голубых лесных цветов Галинка Осерова. Она оглянулась на поднятый им шум, Увидев подплывающего дубравина, смущённо улыбнулась, показала ему язык и убежала. У Шурки, как он её увидел, сердце сразу стукнуло с перебоем, а потом будто сорвалось и заторопилось, ему стало тепло и радостно. Он постоял, потоптался в мелкой воде, унимая шальную радость, потом прошёл вдоль берега, нашёл хорошее местечко, Блаженствовал, лёжа на спине в тёплой мелкой воде. Чуствовал, как от затылка к пяткам по течению щекотно перекатываются пузырьки воздуха и песчинки. Эх, сейчас бы подойти к ней и всё сказать сразу, прекратить это мучение, быть рядом и молчать. А как же Андрей? Как друзья? Что они скажут? Предал друга, который тебе доверился? Но я же не виноват, что тоже не могу жить без неё. Ладно, видно, судьба моя такая молчать и терпеть. А как она ко мне относится? Может, она меня и знать не хочет? Действительно, никаких отношений у нас нет, разве что вместе сидели когда-то за одной партой. Так это было в детстве. Вот загадка: нравлюсь ли я ей?